Глава тринадцатая. Спорить не пришлось. Низ просто сказал им. Они идут в Сулию, куда немцы угнали их лодки. Хотят увести их. Я иду с ними. Решайте, как вы. Он не встретил возражений. Берг только спросил, а что мы должны делать? Стоун промолчал. Если и возникли возражения, их рассеяла память о спада и скороспелке, висящих подаркой моста в родной деревне. Спада — это выкуп за нас, за нас троих. И эти сирносцы без крова и без лодок тоже. Для Стоуна и Берка это было уже второе отступление, неизбежное, более неизбежное, чем первое. Так бывает, когда подталкиваешь машину, которую кто-то сильнее тебя толкает назад, и приходится пятиться. Они знали, что уклоняются от своего пути. Но слишком близко был мост и разрушенная деревня, и надпись на доске, чтоб можно было возражать. Гневное возмущение наполняло их. Точно так же, как и сирностцам, им хотелось пойти и увести лодки. Это было то же чувство. Железноголовые забрали лодки. Эти скоты железноголовые. Так нет же, черт возьми, мы сумеем их вернуть. И они пошли за низом вниз, к нависшей скале. Вечером, перед тем, как ложиться спать, они подошли к большой луже, которую море оставило на дне балки, и умылись солоноватой водой. Тогда-то Берк решил заняться своими швами. «Стоун», — сказал он, — «снимешь мне швы?» Стоун знал, что у Берка наложены швы на рану. «Чем?» «Найдется тут какой-нибудь нож», — сказал Берк. «Подожди до завтра», — сказал Стоун. «К черту завтра! Там уже гниет кругом. Темно, я ничего не увижу». От костра достаточно света. — Ладно, — сказал Стоун, — читай предсмертную молитву. Стоун надел башмаки на босу ногу, носки у него разлезлись. Берг и Нис свои давно бросили, еще когда разбилась лодка. Берг попросил у Ниса нож. Нис раздобыл у одного из стирностцев маленький кривой клинок дамасской стали. — Только осторожно, — сказал Берг Стоуну. Он опустился на землю у костра. Луна взошла уже, но одного лунного света было мало. Берг лег на живот и спустил свои критские штаны. Красные отцветы огня ложились на его ягодицы в с серебристыми лунными бликами. «Перерезай в стежку и выдергивай», — сказал он. Стоун наклонился над бедром Берка, разглядывая швы. Тут как будто гноится, — сказал он. — Это швы. Они у меня всю душу вымотали. — Ладно, — сказал Стоун, — держись. Он прокалил лезвие на огне костра, и концом его стал нащупывать зигзаги нитки, стягивавшие края раны. Потом сразу резнул первый стежок и тут же выдернул нитку. Берг подскочил. — Потише, ты, мясник! — заорал Берг. — Больно. — А ты как думал, — сказал Стоун. Сирносцы обступили их. «Что это он режет?» — спрашивали они. «Уж не прокаженный ли он?» «Нет, он не прокаженный. Я не видал ни одного прокаженного с тех пор, как побывал в Судзуро». «Здоров очень для прокаженного». «У него тут зашито», — объяснил Нис. «Спрятано что-нибудь?» — спросила одна женщина. «Нет, он был ранен». «Кто же ему зашил? Он сам?» — Да не будь дикаркой, разве ты не слыхала про людей, которые зашивают раны? — Нет. — А большой дом знаешь в Мессаре, больницу? — Значит, это ему там сделали? — Нет, — сказал Нис. Ему было немножко смешно, но он не улыбался. Он смотрел на Берка и видел, что Берк отчетливо представляет комизм своего положения. Лицо Ниса разгладилось. Теплое чувство смягчило его угловатые черты, хотя выражение по-прежнему оставалось сдержанным. Он испытывал симпатию к Берку, несмотря на существовавшую между ними враждебность. Берг, как и он сам, не любил проявлять своих чувств, и чем-то это было досадно Нису. «Что ж я всему Криту должен показывать свою голую задницу?» — сказал Берг. «Чудак, это же большая честь!» — сказал Стоун, и весь затрясся от беззвучного смеха. Низ не знал, о чем они говорят, но догадывался, что Берг подсмеивается над самим собой, и это было хорошо. Тут один из сирносцев тронул его за рукав. Это был мальчик лет пятнадцати, с зелеными глазами, острыми торчащими ушами и торсом пана. Он и лицом слегка приплюснутым походил на пана. «Я Талос, сказал мальчик. «Могу я поговорить с тобою?» «О чем?» — спросил его Низ. Мальчик потянул его в сторону от костра поближе к воде. «Ты знаешь Хаджи Михали?» — спросил он, поблескивая глазами с мальчишеским лукавством. «Нет», — сказал Низ. «Он живет в Литтосе», — сказал мальчик. «Что же из этого?» — спросил Низ. «Не говорил ли ты, что вы хотите попасть в Египет?» «Да, Хаджи Михали послал в Египет одного человека, Экса, чтобы тот сговорился с англичанами». «А для чего ему сговариваться с англичанами?» «Ты и в самом деле не знаешь, кто такой Хаджи Михали?» «Сказал мальчик с удивлением». «Нет, это он дрался с железноголовами Франко Костелли». — Не слыхал, — сказал Низ. — Я ведь сидел в крепости. — Да, это было уже давно, — сказал мальчик. — Зачем же ему теперь англичане? — спросил опять Низ. — Чтобы продолжать борьбу против железноголовых. И у него налажена связь с англичанами. — Я не знаю, — сказал Талос, — но он послал к нему Экса, моего брата. что ж ты хочешь от меня? Когда будут разводить лодки по деревням, я отправлюсь в Литтос. Если хочешь ехать со мною, я буду рад тебе, — сказал Талус. Благодарю тебя, — сказал Низ, без всякого оттенка снисходительности. Я прошу взять также обоих Австралос. Само собой разумеется, — сказал Талус со степенностью взрослого. «Благодарю за них и от их имени», — сказал Низ. «Вот хорошо», — сказал мальчик. «Ты уже знаешь, как мы будем уводить лодки из Сулии?» «Нет еще». «Я скажу, что ты поедешь со мной, но тебе придется помогать и другим тоже». «Кто-нибудь еще едет в Литтос?» «Нет, но если ты попадешь на другую лодку...» «Можно пересесть потом, когда выйдем в Ливийское море. Там уже безопасно». «Кто придумал, как увести лодки?» спросил Низ. «Мы придумали, все сообща, но мы еще будем обсуждать это». И они вернулись к костру. Берг уже подтягивал штаны, а сирносцы с любопытством смотрели на него. и Берг все делал очень медленно, чтобы показать, что ничуть не стесняется. Нис рассказал про Хаджи Михали и про мальчика, и все было принято без спора. «Если этот Хаджи Михали мог снарядить одну лодку, почему бы ему не снарядить другую?» — сказал Берг. «Да, это удачно», — сказал Стоун. «Все равно не так это все просто», — сказал Нис. и пошел вместе с Талосом обсуждать план увода лодок из Сулии.